Глава 18. Дженни. хрустит гравий, когда я сворачиваю к задней части ветклиники Уэлл стараясь не парковаться в поле зрения камеры наблюдения. «Мы идем посмотреть на животных», — взволнованно спрашивает Элфи. «Боюсь, что не сегодня. Сейчас все закрыто. В другой раз, детка. Мой голос напряжен, а еще больше желудок. Объясняю, что мне нужно кое-что туда забросить». и прошу детей тихо посидеть в машине. Вылезая из-за руля, замечаю, что в полях слева все еще происходит какая-то деятельность, но, по крайней мере, вертолет над лесом уже не висит. Не знаю, хороший это знак или плохой. Будучи оптимисткой, предпочитаю думать, что Оливию уже нашли. Или ее тело. Поеживаюсь и отвожу взгляд от полей. Открываю багажник, Потихоньку достаю черный мешок со всеми подарками и подхожу к задней двери. Понимаю, что камера наблюдения засечет меня за этим занятием, так что и вправду не пойму, зачем потрудилась поставить машину в слепой зоне. И чего мне вообще волноваться из-за камеры? Мне нечего скрывать. Однако, проходя мимо, украдкой бросаю на нее взгляд и слишком поздно сознаю, что вид у меня при этом наверняка виноватый. Когда позади меня едет полицейская машина, я машинально начинаю вести себя по-другому, хоть и знаю, что полностью соблюдаю скоростной режим, а документы на машину в полном порядке. И вот теперь, когда останки животных тяжело оттягивают руки, веду себя столь же подозрительно. Нужно расслабиться. Я ведь не пытаюсь дать на утилизацию части человеческого тела. пытаясь выдать их. за отходы животного происхождения. Оказавшись внутри, проверяю, все ли чисто. Снаружи не стоит ни одной машины, но надо все-таки окончательно убедиться. И направляюсь в помещение для биологических отходов. Налепляю на мешок наклейку токсично и оставляю его в специальном контейнере для сжигания. И тут вдруг внезапное ощущение дежавю охватывает меня с такой силой. что я замираю изо всех сил, пытаясь ухватиться за некое воспоминание, но оно как жидкость, быстро утекает от меня, прежде чем успеваю его поймать. Я регулярно прихожу сюда, чтобы убрать в контейнер какие-то биологические отходы. Это совершенно повседневное дело, и просто не могу себе представить, почему именно это конкретное действие вызвало подобные чувства. А если не оно, То что же? Смотрю на часы. Отходы должны забрать ровно через десять минут. Я успела как раз вовремя. Нужно поскорее убраться отсюда, пока не пришел сторож, чтобы открыть дверь работникам транспортной компании. Когда сажусь обратно в машину, у меня шумно вырывается долгий протяжный вздох облегчения. Молча молюсь, чтобы мне больше никогда не пришлось этого проделывать. «Что-то случилось, мам?» Глаза Элфи ищут мои в зеркале заднего вида. «Ничего, лапочка, просто немного устал «Это все потому, что ты постоянно встаешь по ночам?» Элла пристально смотрит на меня, насупив брови. струйка пота стекает у меня по спине, заставив содрогнуться. Что она имеет в виду, говоря, что я постоянно встаю по ночам? Открываю было рот. чтобы спросить ее, но звонит мой телефон, и я быстро хватаю его с приборной панели. Неизвестный номер, наверняка мошенники. Бросаю мобильник обратно, в раздражении, что это не Марк. Я ответила на его предыдущую смс сообщив, что я в полном порядке и что заберу детей из продленки, а заодно спросив, во сколько, по его мнению, он будет дома, но ответа так и не получила. Наверное, он слишком увлекся студенческими воспоминаниями с Бреттом. Завожу машину, прибавив газу чуть больше, чем требуется. Я и вправду надеюсь, что он и его дружбан будут отсутствовать весь вечер. Хочу уже лежать в постели, когда они вернутся. Встречаться с Бреттом и поддерживать с ним светскую беседу в мои намерения не входит. Это было бы серьезным испытанием, но в лучшие времена». Но сейчас ей вовсе не в настроении. От одной только мысли о любом разговоре чувствуют тяжесть в животе. Появление бретта вновь вызвало тревожные звоночки. вплоть до его появления прошлой ночью она напрочь выкинула его из головы, и чем больше я об этом сейчас думаю, тем более странным представляется то, что у марка здесь нет ни одного приятеля, заслуживающего упоминания. Он живет в колтон колтонком уже почти 20 лет, но так ни с кем и не сблизился. Марк сказал, что переехал сюда, потому что здесь поселилась одна из его сестер со своей семьей. Но вскоре после того как мы познакомились она купила дом где-то на севере Девна, по ее словам из-за школ. Честно говоря, мне представляется, что в общем и целом мы с марком всегда были вполне самодостаточны, когда мы только поженились, то настолько витали в облаках что ни в ком не нуждались и не хотели чтобы кто-то посягал на наше идеальное супружеское счастье но после того как у меня появилось села я поняла что мне все-таки нужны друзья подруги которые соответствовали бы моей изменившейся роли срочен я познакомилась в группе матери и ребенка хоть это и не она была там с ребенком она пришла поддержать свою сестру Но мы сразу же поладили, и наша дружба завязалась на обсуждение ее домашней кошки, ее ребенка. «Других у нее не будет, увольте», — сказала она тогда, картинно закатив глаза в сторону орущего Тобиаса, своего племянника. «Во сне с детьми слишком похоже на тяжелую работу», — прошептала она мне на ухо. «А можно нам чего-нибудь сладенького на вечер кино?» Спрашивает Тела, как только выезжаем обратно на дорогу. Конечно, я заскочу в магазин на углу по дороге домой. Я сказала им, что они могут выбрать любой фильм, главный, соответствующий по возрастному ограничению, и выпить чаю на полу в гостиной, типа как на пикнике. Сама же посмотрю то, что мне приглянется по телевизору в спальне, когда они лягут спать. Предложенные Ванессой ночные игры с Джейсоном Бейтманом моим подростковым увлечением кажутся неплохим выбором. Ночные игры, американский комедийный боевик, режиссеров «Дейли» и «Голдштейна» 2018 года. Энни и Макс развлекаются тем, что устраивают с другими парами по ночам настольные игры и квесты. Однажды к ним присоединяется брат Макса Брукс, И постановка с самого начала идет не по плану. Джейсон Бэйтман родился в 1969 -м. Американский актер кино и телевидения из категории «красавчиков». Ничего слишком утомительного, ничего серьезного. Мой разум не будет сосредотачиваться на деталях или замирать от чего-то мрачного. Ограничение скорости в 20 миль в час в деревне дает мне возможность сбросить скорость настолько, чтобы незаметно глянуть на дом Оливии, когда я проезжаю мимо. Все шторы задернуты. Не вижу никакого движения. Вздрагиваю, снова тычу ногой в педаль газа, а затем резко нажимаю на тормоза, когда кто-то вдруг появляется прямо перед машиной. Господи! «Вот же дурак, правда, ма?» говорит Элфи с заднего сиденья. Хорошо, что мы ехали медленно. Точно? Отзываюсь я, свирепо глядя на мужчину, который все еще стоит перед капотом. Яростно вскидываю руки, мол, что ты творишь? Но он просто смотрит прямо на меня. И тут я узнаю его. Это Джордж. Или же драгоценный Джордж, как прозвала его Ниша. Всю кожу начинает покалывать. Почему он так на меня пялится? Прогазовываю движок, и он, наконец, выходит на тротуар, не сводя с меня глаз, когда я проезжаю мимо и паркуюсь возле магазина. Я собираюсь оставить детей в машине, а сама заскочить за сладостями, но теперь, когда нервы у меня на пределе, тащу их с собой. Уже почти полночь, когда я, наконец, слышу, как возвращаются мужчины, тихий дом наполняется их баритонами, когда они входят в прихожую. Они не пьяны в стельку, но определенно поддатые. Их разговоры отдаются глубоким гулким эхом, из-за чего трудно разобрать слова, но я вроде улавливаю одно имя. Выползаю из кровати и нависаю над перилами на верхней площадке лестницы, чтобы лучше слышать. «Ну, конечно». Они говорят об Оливии. Марк шикает на Бретта, и мой интерес сразу же возрастает. «Так думаешь, она знает больше, чем говорит?» «Предполагаю, что под она Бретт подразумевает меня». «Не знаю. Слушай, мне жаль, что я вообще упомянул об этом. Не хочу обсуждать эту тему. Давай просто немного поспим». Отступаю на шаг, на случай, если они поднимутся по лестнице и застукают меня за подслушиванием. Но затем, по мере того, как они приближаются к кухне, Голоса становятся тише. Очевидно, Марк все-таки хочет поговорить об этом. Отваживаюсь наклониться еще ниже, чтобы все еще слышать их. Правда, старина, я здесь ради тебя. Не держи все в себе, это не лучшая мысль. Когда делишься какой-то проблемой. Есть всего пара вещей вроде той непонятной фигни, о которой ты уже знаешь. Из ее прошлого, о которых она никогда не будет говорить. И я понимаю, что иногда накручиваю себя, пытаясь раздуть что-то из ничего, но... Но что? В ту ночь, когда похитили Оливию, она... Джен. У нее был провал в памяти. Моя рука взлетает ко рту. Что? Марк доверился Бретту насчет Оливии и моих отключек. То, что он рассказал об этом какому-то мужику, с которым не общался больше десяти лет... Кажется предательством. Да. Это не значит, что она и вправду что-то сделала. В смысле, она определенно не могла каким-то образом похитить Оливию. Это безумие. Даже просто предполагать такое. Марк неловко смеется. Мои руки покрываются гусиной кожей. Я чувствую тут какое-то но. Наступает продолжительная тишина. Голкие удары моего собственного сердца. «Вот и все, что я сейчас слышу. Не хочу пропустить то, что будет дальше. Нужно подойти ближе, затаив дыхание, на цыпочках спускаюсь по лестнице и пересекаю прихожую. Если они внезапно выйдут из кухни, просто придется сказать, что я спустилась за стаканом воды. У меня покалывает кожу головы, когда я слышу голос Марка, низкий мрачный, едва узнаваемый». Я праздновал. Выпил бутылку вина после нашего с тобой разговора и тоже мало что помню о той ночи. Но утром она надолго заперлась в ванной, а позже я нашел ее грязную одежду в корзине для белья. Желудок у меня сжимается, блин. Так вот почему он вел себя как-то странно в моем присутствии, почему не мог посмотреть мне в глаза. Так, по-твоему, она выходила из дома. «Да, у меня ужасное мучительное чувство, будто она что-то видела. Или даже имела какое-то отношение к тому, что произошло. Ни хрена себе! Это уже серьезно, старина!» «Какого черта? Как Марк мог даже предположить такое? Все мышцы у меня подергиваются. Хочу ворваться к нему и ударить его!» «Я знаю. И, скорее всего, ошибаюсь». Как уже было сказано, слишком много себя накручиваю. Если б не было проблемы с тем, что она обвинила меня, Оливию, в интрижке, я бы даже не рассматривал такую возможность. О, Господи! Прикусываю нижнюю губу. Он что, обвиняет меня в чем-то? Просто не могу поверить, что Марк раскрывает мои секреты, но явно пытается замести под ковер свои собственные, делая вид, что у них с Оливией ничего не было. Хотя и всегда говорил, что у тебя и шестое чувство после той истории с... Даже не произноси это имя. Это еще что? Явно улавливаю резкие нотки в голосе Марка. И о чем это, Брэд? И все-таки, если ты чувствуешь, что что-то не так, то я поспорил бы, что ты прав. Я не хочу оказаться правым, Брэд. Но если это была не она, я вправду боюсь, что... тишина. Марк замолкает или говорит шепотом. Я больше их не слышу. Да и все равно не могу больше слушать. Грудь у меня сдавлена, дыхание поверхностное. Чувствую себя так, словно мне вонзили нож в сердце. Похоже, не у меня одной проблемы с доверием. Мой собственный муж считает, что я способна на что-то плохое. И одному Богу известно, что бы он подумал или сделал, если б узнал, что в моих жилах Течет кровь убийцы.